зернистость мира, кванты. Я рассказал о зарождении квантовой механики в 1925 и 1926 годах и о двух основных аспектах теории, предложенная Гейзенбергом необычная идея описывать только наблюдаемое, и то, что, как понял Борн, теория предсказывает лишь вероятности. А вот третья основная идея. Чтобы объяснить ее, лучше вернемся назад за два десятилетия до судьбоносного путешествия Гейзенберга на священный остров. В начале 20 века странным и непонятным казалось не только необычное поведение электронов в атомах, были и другие загадочные явления. Общим для них была странная дискретность энергии и других физических величин. До открытия квантовой теории никто и не подозревал, что энергия может быть дискретной. Например, энергия брошенного камня зависит от его скорости, которая может принимать любое значение, и, следовательно, энергия также может принимать любое значение. Но проведенные на рубеже веков эксперименты обнаружили очень необычные свойства энергии. Например, странным образом ведут себя электромагнитные волны внутри печи. Тепло, то есть энергия, распределено между разными частотами не так, как ожидалось, На высокие частоты почти ничего не приходится. В 1900 году, за 25 лет до того, как Гейзенберг отправился на остров Гельголанд, немецкий физик Макс Планк предложил формулу, которая хорошо описывала распределение энергии в спектре, то есть в зависимости от частоты. Планку удалось вывести ее на основе общих физических законов, но для этого пришлось дополнить их необычной гипотезой. Энергия на любой частоте может излучаться только порциями, кратными некой величине. Как будто энергия передается лишь пакетами. Для получения планковской формулы надо предположить, что величина этих пакетов различна для волн разной частоты и пропорциональной частоте. То есть высокочастотные волны состоят из пакетов с большей энергией. Энергии нет на очень высоких частотах потому, что ее не хватает для наполнения больших пакетов. На основе экспериментальных данных Планк вычислил постоянную, равную коэффициенту пропорциональности между энергией и частотой и назвал ее h, при этом не очень понимая ее смысл. Сейчас вместо h обычно используют величину h с чертой, равную h, деленной на 2π. Дирак ввел эту приведенную постоянную планка, обозначив ее h с чертой, чтобы каждый раз не выписывать сочетание h разделить на 2π, которое очень часто фигурирует в теоретических расчетах. Этот символ называют h с чертой и зачастую просто постоянной планка, так же, как и h без черты, что иногда приводит к путанице. Сейчас это самое характерное обозначение в квантовой механике. У меня есть даже футболка с вышитой маленькой буквой H с чертой, которой я очень горжусь. Спустя пять лет Эйнштейн предположил, что свет и вообще любые электромагнитные волны состоят из элементарных кусочков с определенной энергией, которая зависит от частоты. Это были первые кванты. В наше время их называют фотонами, квантами света. Постоянная планка H определяет их величину. Энергия каждого фотона равна h, помноженной на частоту, состоящего из фотонов света. Предположив, что эти элементарные кусочки энергии реально существуют, Эйнштейн смог объяснить в то время еще непонятное явление под названием фотоэффект, предсказав его параметры до фактического их измерения. Примечание. Фотоэффект. Именно этот эффект лежит в основе работы фотоэлементов. В некоторых металлах под действием света возникает слабый электрический ток. Удивительно же, что этого не происходит в случае излучения с низкой частотой, независимо от его интенсивности. Эйнштейн понял причину. Низкочастотные фотоны, независимо от их количества, каждый обладают меньшей энергией, которая оказывается недостаточной для того, чтобы выбить электрон из атома. Эйнштейн первым еще в 1905 году понял, что возникшие в связи с этими явлениями вопросы настолько серьезны, что требуют пересмотра всей механики. Поэтому он считается духовным отцом квантовой теории. Свою идею, что свет — это не только волна, но также и облако фотонов, он сформулировал весьма туманно, но именно она навела сначала де Бройля на мысль о том, что все элементарные частицы представляют собой волны, а потом Шрёдингера — на мысль ввести волновую функцию ПСИ. Так что Эйнштейн стоял сразу у нескольких истоков квантовой механики. Бор, благодаря ему, понял, что механика требует полного пересмотра, Гейзенберг решил сосредоточиться исключительно на наблюдаемых величинах, а Шрёдингер исходил из идеи Дебройля, которого вдохновила эйнштейновская гипотеза о фотонах. Более того, Эйнштейн также первым применил вероятностный подход к изучению атомных явлений и тем самым навел Борна на мысль, что функция Пси характеризует вероятность. Квантовая механика возникла в результате командной игры. Постоянная планка снова появляется в 1913 году в постулатах Бора. И логика в этом случае та же самая. Энергии орбит электронов в атоме могут принимать только значения из определенного набора, как если бы энергия была дискретной и существовала в виде порций. При переходе с одной боровской орбиты на другую электроны спускают порцию энергии, которая превращается в квант света. И потом, в 1922 году, в результате опыта, задуманного Отто Штерном и осуществленного Вальтером Герлахом, было показано, что и скорость вращения атомов тоже не является непрерывной величиной, а может принимать лишь дискретные значения. Во всех этих явлениях — фотонах, фотоэффекте, распределении энергии электромагнитных волн, боровских орбит, опыте Штерна и Герлоха фигурирует постоянная планка аж с чертой. Наконец, в 1925 году появилась теория Гейзенберга и его коллег, которая смогла сразу объяснить все эти явления — предсказывать их и рассчитывать их характеристики. В рамках этой теории оказалось возможным вывести формулу Планка для частотного распределения энергии излучения в нагретой печи, существование фотонов, фотоэлектрический эффект, результаты измерений в опыте Штерна и Герлаха и все прочие странные квантовые явления. Теория была названа «квантовой» от слова «квантум» — «сколько». Квантовые явления — это проявление дискретности мира на очень малых масштабах. Дискретность проявляется не только в свойствах одной лишь энергии, она имеет исключительно общий характер. В теории квантовой гравитации, которой я занимаюсь, было показано, что физическое пространство, в котором мы живем, на очень малых масштабах дискретно. И в этом случае также очень малый масштаб элементарных квантов пространства определяется значением постоянной планка. Дискретность — это третья концептуальная составляющая квантовой теории наряду с вероятностью и наблюдениями. Строкам и столбцам Гейзенберговских матриц непосредственно соответствуют конкретные дискретные значения энергии. Мы приближаемся к выводам первой части книги, в которой рассказывается о зарождении теории и вызванном ею смятении. Во второй части я расскажу о путях выхода из этого смятения. Но прежде чем завершить ее, хочу сказать несколько слов о том единственном уравнении, которым, как уже говорил, надо дополнить классическую физику в квантовой теории. Это весьма забавное уравнение. Оно гласит, что результат умножения положения на скорость отличается от результата умножения скорости на положение. Если бы положение и скорость были числами, то результат умножения был бы одинаковым, потому что 7 и 9 – равно 9 7. Но положение и скорость теперь таблицы чисел, а при умножении таблиц важен порядок сомножителей. Новое уравнение определяет значение разности произведения двух величин при перестановке сомножителей. Оно короткое, очень простое и при этом непонятное. Не пытайтесь постичь его смысл. По этому поводу до сих пор ожесточенно спорят ученые и философы. Позже я немного поговорю о содержании этого уравнения, но сейчас просто приведу его, потому что это сердце квантовой механики, и без него нельзя завершить знакомство с этой теорией. Вот оно. xp минус px равно i h с чертой. И это все. x означает положение частицы, а p — ее скорость, умноженная на массу. Физики называют это количеством движения. Буква i — Это математический символ, означающий квадратный корень из минус единицы. А h с чертой, как мы уже знаем, это постоянная планка, деленная на 2π. В некотором смысле Гейзенберг с компанией дополнили физику одним лишь этим простым уравнением, а все остальное просто его следствие. Из этого уравнения вышли и квантовые компьютеры, и атомная бомба. Но при невероятно простой форме уравнения Смысл его оказался совершенно непонятным. Квантовая теория предсказывает дискретность, переходы, фотоны и все остальное через добавление к классической физике одного единственного уравнения из восьми символов. Уравнение, которое гласит, что результат умножения положения на скорость отличается от результата умножения скорости на положение. Полный мрак. Похоже, Мурнау — Не просто так выбрал остров Гельголанд для съемки сцен, но Сферату. В 1927 году Нильсбор проводит на озере Кома конференцию, на которой излагает все, что он понял или не понял, в новой квантовой теории и объясняет, как эту теорию следует применять. В 1930 году Дирак написал книгу с блестящим изложением формальной структуры новой теории. Это и сейчас лучшее пособие для изучения квантовой механики. Через два года величайший математик того времени фон Ньюман в своей великолепной работе по математической физике навел порядок в формальных аспектах теории. Создание теории было отмечено беспрецедентным количеством Нобелевских премий. Такого числа наград не удостаивалась ни одна другая теория. В 1921 году Нобелевская премия была присуждена Эйнштейну за объяснение фотоэффекта посредством квантов света. В 1922 году премию получил Бор за найденные им закономерности строения атомов. Нобелевская премия де Дебройлю была присуждена в 1929 году за гипотезу о волнах вещества. Гейзенберг удостоился Нобелевской премии в 1932 году за создание квантовой механики, Шрёдингер и Дирак в 1933 году за новые открытия в атомной теории, Паули в 1945 году за технический вклад в теорию, а Борн в 1954 году за то, что понял роль вероятности. На самом деле он сделал много чего еще. Единственное, кого обошли вниманием, это Паскуаль Йордан, Несмотря на то, что Эйнштейн совершенно справедливо заявил, что считает его наряду с Гейзенбергом и Борном истинными творцами теории. Но Йордан показал себя слишком лояльным нацистской Германии, а люди не признают заслуги побежденных. Несмотря на все это признание, на оглушительный успех теории и порожденных ею технических достижений, квантовая механика остается жутко непонятной. Нильсбор писал, «Квантового мира нет, а есть только его абстрактное квантово-механическое описание. Неправильно думать, что физика служит для описания того, какова природа. Физика занимается лишь тем, что мы можем сказать о природе». В соответствии с первоначальной догадкой Вернера Гейзенберга, теория ничего не говорит о положении любой частицы, пока мы на нее не смотрим. Она говорит нам лишь, чему равна вероятность обнаружения этой частицы в определенном месте, в случае, если мы станем ее наблюдать. Но откуда материальной частицы знать, наблюдаем ли мы ее или нет? Самое мощное из когда бы то ни было придуманных человеком теорий остается покрыто тайной.